Глава четвертая. Невольничий рынок Остался позади страшный тысячеверстный путь, остались в диком поле в добычу зверям и хищным птицам трупы погибших невольников. По верованиям славян души непогребенных носились по ночам над пустынной степью, оплакивая свою печальную судьбу. И горе запоздалому путнику встретившему эти мрачные призраки. Вдали на высоком правом берегу северского Донца зачернели низкие и скученные строения — город Сугров. Пленники горестно опустили головы. Исчезла последняя надежда возвратиться на родину. В Сугрове заметили приближение каравана. Из хижин высыпал народ — Растрепанные грязные женщины, увешанные манистами, голые чумазые ребятишки. «Наши вернулись! Наши полон ведут!» — радостно кричали встречавшие. После величавого Киева с его пышными боярскими хоромами, золотоглавыми каменными церквами и мощными укреплениями русским невольникам казалось странным, что беспорядочные нагромождения мазанок Сугрова Тоже называлось городом. Однако для бесчисленных мелких орд, разбросанных на сотни верст вокруг по степям, Сугров служил важным торговым центром, куда кочевники наведывались по 3-4 раза в год. Сугров был известен и в дальних и южных краях. Сюда приезжали купцы из Крыма, с Дуная и даже из самого Царьграда. Андрей Малыга хорошо знал Сугров по первому плену. Он объяснял Ольге. «Земля-то да прежде наша, русская была. И наши люди ее населяли. А потом набежали поганые. Там уж два века будет. И многие русичи так и остались тут». «Как же они с неверными уживаются?» — удивилась Ольга. «Ох, касатка, нашему брату-хлебопашцу...» Нигде не сладко. Народне невестимо лучше, Однако и там гнем шею под боярским гермом. А здесь оброк с наших берут печенежские каганы. не князья. И тем хлебом торгуют с чужими краями. Кочевники не нуждались в хлебе. Главной пищей им служили конина, баранина, проса, кумыс. Пшеницу они избывали греческим купцам а в обмен получали вина, оружие, посуду, ткани. Владение Арслана, одного из князьков Сугрова, представляло собой скопление больших юрт, сплетенных из прутьев и обмазанных навозом с глиной, где копошилось многочисленное потомство вождя. Под ногами вертелось множество собак, а на юртах сидели вороны, поджидая, когда хозяйки выбросят обедки. Стоял шум, гвалт. Ольгу и других пленниц Арслана впихнули в сарай, ютившийся на задворках, и закрыли за ними плетеную дверь. «Ох, бабоньки, вот и все!» — горько молвила сухощавая и смуглая томилица с длинными косами, туго уложенными на голове и скрытыми под платком. «Кончилась наша жизнь!» Потянулись тоскливые дни плена. До большой летней ярмарки, куда съезжались купцы с богатого юга, оставался месяц. Русских пленников, приведенных в сугров из-под Киева, из-под Чернигова, Любича и из других русских городов и сел, насчитывались многие сотни. Они могли свободно бродить по городу и его окрестностям. Хозяева знали, что рабам нет пути на Русь через бесконечные версты голодной бездорожной степи и люди уходили из душных юрт на Донец, и там отдыхали от городского шума и гама, мыли и сушили обветшавшую одежду, чинили ее. У деда Андрея Малыги никого не осталось в чертары, и он смотрел на товарищей поневоле, как на родных. Он сдружился с местными русскими стариками, достал у них рыболовную снасть, ловил упористых сазанов, колючих судаков, зубастых шереспёров. Зажарив добычу, раздобыв в русской хате хлеба, Андрей кормил своих землячек и особенно Ольгу, которую полюбил как дочь. Женщины ели с охоты. Им наскучила однообразная пища кочевников. Мяс, кумыс, проса, кумыс, мясо. А если кто стеснялся или капризничал, малый строго прикрикивал Ешьте, ешьте, держитесь в теле! Лучше за хорошую цену пойти, да к доброму хозяину попасть, чем к какому-нибудь сколые, что за дешевкой гонится. Впрочем, и сами рабовладельцы проявляли некоторую заботу о пленниках. Им было выгодно продать своих рабов подороже, поэтому они не заставляли их работать и сносно кормили. Наступил первый день ярмарки. Невольники сидели на обширном поле близ города в безнадежном отчаянии. Но их чувства не трогали ни рабовладельцев, ни привычных ко всему купцов, собравшихся из ближних и дальних стран, как коршуна на добычу. Они осматривали людей, щупали мускулы, заставляли приседать и прохаживаться, допытывались, нет ли у человека скрытой немычей. Они узнавали, к чему способен раб, знает ли какое-нибудь ремесло. Хорошую цену платили за конюхов и кожевников. Еще дороже стоили кузнецы и оружейники. Но самую высокую плату давали за опытных домоправителей, особенно знавших греческую речь. На такой товар был спрос в богатых византийских домах. В женщинах и девушках ценились молодость, красота, высокий рост, статность. Пожилые женщины шли за хорошую цену лишь в том случае, если умели хорошо стряпать. В противном случае они продавались за бесценок, и уделом их была черная работа до конца жизни. Пленница Арслана купил византиец Херемон. Ему же дешево достался Андрей Малыга. И женщины этому очень обрадовались, по крайней мере, хоть до царьграда не расстанутся они со своим мудрым наставником. Купец Херемон не показался Андрею жестоким и придирчивым человеком и думал, что он будет хорошо обращаться с пленниками хотя бы из-за собственной выгоды. Через несколько дней караван из тридцати рабов и двадцати лошадей, навьюченных зерном, Двинулся на юг к устью Дона или Танаиса, как его называли греки. Там предстояла посадка на корабль. Воинов не было при караване, ему не грозила опасность. Купцы беспрепятственно приезжали в Печенежскую степь с любым товаром и также свободно вывозили закупленное. Достаточно было раз-другой обидеть гостей, и весть об этом разнесется повсюду. Торговля замрет, и больше всего потеряют от этого сами же печенеги. Вот почему печенежские каганы строго следили, чтобы мелкие бродячие шайки не нападали на купеческие караваны, идущие в сугров и обратно. Невольники медленно брели по солнцем степи, низко опустив голову. Их обгоняли катившиеся по ветру сухие, жесткие шары перекати поля.